Глава двадцать вторая. Артур Шильман вернулся домой под вечер. Первой, кого он увидел, въехав во двор, была Алиса. Девушка стояла в освещенном окне гостиной с бокалом белого вина. С первого дня он разрешил ей пользоваться любыми напитками из бара для снятия стресса, и она часто прибегала к помощи алкоголя. «Вы что-нибудь узнали?» – спросила она, встретив его в прихожей. «Будто у меня нет других забот». Мысленно огрызнулся Шильман, а вслух повторил то, что уже не раз говорил девушке на протяжении последних дней. «Тебе нечего бояться!» И даже погладил ее по плечу. Ласковый жест не укрылся от жены, спускавшейся по лестнице со второго этажа. «Нам надо поговорить!» – заявила Анна, развернулась и пошла обратно. Алиса отпрянула и опустошила бокал. Судя по ее дерганым движениям и чуть затуманенным глазам, бокал был далеко не первым за сегодняшний вечер. Шильман нашел жену в спальне. Она сидела на пуфике перед комодом и наводила макияж, утерянный после занятий в фитнес-клубе и плавания в бассейне. Общение с супругой через зеркало не сулило Артуру приятной беседы. «Долго эта девка будет жить у нас?» Бросила Анна, сверкнув яростным взглядом. «Хорошо, что она простая девка, а незаконная жена, Давтяна. «Вот именно! К ней можно подкатить без сантиментов и отправить на все четыре стороны». «Ты не о том думаешь, Аня», – мягко возразил Артур, положив руки на женские плечи. Он стоял за ее спиной и улыбался, глядя в зеркало. «У нас есть повод для радости. Особенно у меня. Я через день в фитнес езжу, борюсь с лишним весом, а эта сучка пьет постоянно, и никаких последствий для фигуры». Шильман догадался, что в данный момент следует проявить нежность. Он поцеловал жену в шею, спустив одну руку ей на талию. Жестом плеча она обозначила недовольство, хотя голос ее потерял нотки строгости. «Не мешай, я крашусь!» Шильман поднял руки, показывая, что уважает ее просьбу. «Я объясню, в чем наша выгода», – настаивал он. «У Довтяна было 20% акций нашего комбината. Теперь его доля перейдет другим акционерам». «Мне и Веригину. А вот если бы у Сурена имелась законная супруга или дети, то акции достались бы им. Рано радуешься. Там какой-то дядя Довтяна приехал, тебя ждет». «Какой еще дядя?» – встрепенулся Шильман. «Впрочем, дяди не в счет. В уставе сказано, что акции нельзя продать на сторону. В случае смерти акционера они переходят к прямым наследникам или распределяются между оставшимися владельцами». «Это было специальное решение. Таким способом мы оберегаем нашу уникальную технологию от конкурентов. Но дядя явно чего-то хочет. Ключи от квартиры, Давтяна спрашивал. Разберусь, где он?» «В гостиной, у бара. Попросил выпить. Только не оставляй его у нас, он такой деревенский!» Шильман спустился вниз. В высоком кресле у незажженного камина он обнаружил дремлющего армянина в массивных прямоугольных очках с взлохмоченной гривой седых волос и бородой с проседью. Рядом на столике стояла бутылка французского коньяка и недопитый бокал. Артур покашлял в кулак. Армянин вздрогнул, заметил хозяина, поднялся и смущенно представился: Я дядя Давтяна Рубен Аркелян, родной дядя, ушедшего от нас Суренчика. Я помню его совсем маленьким. «Как же так? Такое горе!» «Как вам коньяк?» – спросил Шильман, чтобы увести разговор от ненужной скорби. «Хороший, но наш лучше. Знаете, кто изобрел коньяк? Армяне. Это потом французский купец украл наш рецепт, присвоил название и стал торговать по всему миру. Французы-торгаши, а армяне-творцы», – пафосно закончил Рубен. Гость чем-то напоминал Давтяна, но был старше и толще. К тому же одет неряшливо, в отличие от мужественного Сурена, предпочитавшего одежду всемирно известных марок. «Сурен тоже любил армянский коньяк», — согласился Шильман. «Правильный человек был», — закивал Рубен. «Его тело ко мне привезли. Похоронил как положено. Я ведь самый близкий Сурену человек. Его родители уже покинули наш мир». «Я знаю», — Сурен рассказывал. «А другие родственники? Может, Сурен по молодости мальчика девочку нагулял?» Осторожно поинтересовался Шильман. «Никого после себя Суренчик не оставил», – горестно вздохнул дядя. «В Москву еще юнцом уехал. Институт, наука, бизнес. Все пробивался куда-то. Остался бы в Армении, уже и внуки у него были бы». Такой ответ Артура порадовал. Никаких проблем с перераспределением акций не предвидится. Когда-то он уступил пятую часть комбината за прорывную технологию наглому ученому. Сейчас судьба возвращала ему прежнюю долю с лихвой. «Спасибо, что проводили Сурена в последний путь», — поблагодарил Шильман. «Это моя обязанность. Еще бы памятник солидный поставить, но деньги нужны». Рубен повздыхал и перешел на заискивающий тон. «У Сурена в Москве квартира осталась. Мне сказали, что я имею право». «Конечно», — согласился Шильман. Подачка в виде квартиры была очень кстати. «Она превзойдет все ожидания дяди». «Я передам вам ключи. Можете жить там, оформить на себя или продать». Дядя схватился с бокал с коньяком, отхлебнул, чтобы унять радость. «И машина, наверное, у Сурена была?» – заискивающе спросил он. «Еще какая? Бентли!» – подтвердил Шильман. У дяди не нашлось слов от изумления. Артур подлил ему коньяка и предложил. «Автомобиль стоит в подземном паркинге под домом. Ключи и документы найдете в квартире вашего племянника». Рубен, как завороженный, поднес бокал ко рту, но в последний момент на его лице появилась стеснительная улыбка. Он смущенно предложил «А вы со мной выпьете? Помянуть Сурена?» Шильман кивнул и открыл бар с десятком изысканных бутылок, многие из которых были открыты. Он выбрал одну из бутылок, продемонстрировал ее армянину и пояснил «В последнее время перешел на виски». Все хорошие коньяки похожи друг на друга, а односолодовые виски совершенно разные. В гостиную вошла Алиса с бокалом белого вина. «За Сурена я тоже выпью», – промолвила она. Шильман заметил, что по лестнице спускается жена, и позвал ее. «Аня, присоединяйся! Помянем Сурена!» Он взял еще одну бутылку из бара и открыл ее. «Прошлым летом мы побывали на Мадейре. Теперь Аня пьет только Мадеру. Он налил себе и жене. Все молча выпили. У Шильмана зазвонил телефон. Он увидел, что звонок от совладельца комбината Веригина. Извинился, вышел в другую комнату и прикрыл за собой дверь. Дмитрий Семенович Веригин, как бизнесмен, слов попусту не тратил. Говорил по делу, не опускаясь до сентиментальной чепухи. «Слышал о смерти Довтяна. Какие последствия для нас?» «Нет худа без добра. Вся доля Довтяна теперь наша». «Делятся пропорционально нашим долям». «Тебе больше, мне меньше», — сухо констатировал Веригин. «Проблем не будет?» «Юридически никаких. Есть повод отметить». «Пока без меня. Я на островах греюсь. Подлечиться надо». «Привет врачу», — бодро ответил Артур, зная, что партнер сейчас на отдыхе с милой женщиной, следящей за его здоровьем.